Второе. Второе января. День дивана. Второй день без романа. Утро. Какой сейчас год? 2022. Можно я еще в нем поживу? Истерика. Не успела глаза протрать, как накрыла. Вчера ведь почти не плакала. А сегодня так хочется подохнуть. Зачем ушла от него? Он же так обнимал. А слова? Какие слова нашептывал? В ухо все время дышал. Будто не мог и минуты прожить без моего уха. И в волосы носом зарывался. Дыхание теплое. И за шею держал. «Отдайте мне моего романа, Роман Сергеевич!» «Зачем жить? Зачем это все?» «Убейте меня, ненасытные черти!» Но за какие грехи мне все это прилетает!» «Сколько можно надо мной издеваться?» «Неужели в этом поганом городе нет более подходящих кандидатур?» Зачем я пришла все в море? Какого черта меня туда ноги понесли? Дура, дура самоуверенная, так тебе и надо, все правильно. Это тебе за грех гордыни прилетело. Опустошение. Слезы кончились. Таблетку принять надо. Или, ну, ее... Лучше быстрее подохну. Нет, так хоть без боли буду подыхать. Еще боли не хватало. Вот таблетка. Где вода? Ах, да, кран. Поесть — это лишнее. Зачем есть, если надо быстрее подохнуть? Диван. Где мой диван? Вот. Истерика. Подушка мокрая. Сколько же во мне соплей. Ромочка, не могу без тебя. Подонок, ненавижу. Как же мне жить без тебя? Ну почему я не могу быть как все? Просто здоровой, полноценной. Ты ведь никогда меня такой не примешь. Не могу без тебя. Господи, боже, как же мне теперь жить? Опустошение. Кончились слезы. На улице что-то вроде дождя. Да уж, хорош Новый год, ничего не скажешь. Надо Лене позвонить. Неделя через две, когда смогу разговаривать. Тишина, Сердцебиение. тахикардия, от чего-то колени совсем не болят. Может, я уже умерла? Диван мягкий и соленый. А Роман Сергеевич где-то сейчас пьет. Глаза опять льдом затянулись. Заполярье. И щетина на щеках, как тогда утром тридцать первого позавчера, и голос хриплый, с вибрациями, сексуальный, истерика. <свят>